Глава 7. Нейропати в Тессеракте В центре Моаса всегда была ночь. Титанический мегаполис освещался миллионами огней и яркой рекламой. Стены зданий подсвечивались всевозможными цветами, а лучи прожекторов разукрашивали небо, словно костюм Арлекина. Алик никак не мог забыть переход от дня к ночи. Никакого промежутка между ними не было, будто день и ночь разделяла невидимая прозрачная стенка. Свет дня не проникал в ночную часть города, а ночь не отбрасывала тень на дневную. Всего лишь шаг, и ты уже в ночи. Шаг назад, и свет солнца вновь заставляет тебя щуриться. Элитный центр зоны всегда был во власти ночи. Но здесь не было темно. Электрический свет почти заменял дневной. А непрекращающийся шум движения и громкая музыка, льющаяся отовсюду, окончательно подтверждали высказывание о том, что Маас никогда не спит. Лиша очень уверенно вела машину к каким-то образом умудряясь продвигаться по перегруженным улицам, лавируя между транспортом почти впритык. После въезда в коммерческий центр оба молчали, перебывая каждый в своих мыслях. Тисерак представлял из себя одноэтажное здание, довольно большое по площади. На его крыше сверкала огромная конструкция, изображающая куб, чьи грани, вроде бы простые и обычные на первый взгляд, словно нарушали законы трехмерного пространства. Площадка у главного входа была заполнена людьми, желающими проникнуть в клуб. Сотни и сотни разношерстных бездельников осаждали подъезд заведения, охраняемый фактурными вышибалами фейс-контроля. Цинично остановившись на парковочном месте для vip персон Лиша заглушила мотор и обратилась к калику. «Вот мы и на месте. Оружие хорошо спрятал?» «Под накидкой не видно, но если начнут обыскивать или прогонять через рамку...» «Не волнуйся об этом. Главное, чтобы оно не торчало из-под одежды». Положив подбородок на руль, девушка прищурилась, анализируя обстановку. Вижу два патруля на площади. Еще двое торчат около входа. Сколько оперативников в штатском находится среди толпы, понятия не имею, но надеюсь, что немного. Большую часть сотрудников отсюда отозвали на Клоповый рынок, когда мы там устроили переполох. Они, конечно же, вернутся, но не сразу. Будем работать в темпе. Выходим, отыскиваем консуэла и ретируемся. Уверена, что стоит идти туда со стволом? Уверена. «А что тебя волнует? Не умеешь стрелять?» «Стрелять я умею, но нарываться на очевидной неприятности не хочу». «Положись на меня. Веди себя раскованно. Ты – вип-персона, Феджи, сын банкира. Приехал отдохнуть и покутить. За вход отвечаю я. Внутри будешь действовать самостоятельно. Фракции, не жалей. Выпей. Угости кого-нибудь. Лучше какую-нибудь барышню. За тобой, скорее всего, будут следить. Не агенты, так бандиты. Это хорошо. Сделай все так, чтобы следили за тобой, а не за мной». Поговори с кем-нибудь из посетителей, неси всякую чушь. Скажи, что пришел в нейроклуб посерфить в стриме, но тебе все приелось, и ты не знаешь, чем бы еще стримануть. Тебе будут предлагать стримы. Отвечай, что пробовал, что это все фулс, а тебе нужен настоящий блобс. Э, погоди, поднял руку Али. На что ты меня подбиваешь? Если речь о наркоте, то я пас. Даже не думай. Выпить согласен, но наркотой закидываться не буду, тем более и наземный серфинг это не наркота. Это… трудно объяснить, да и долго. Просто попробуй сам. Возможно, тебе это даже понравится. Ладно, вперед. Они приближались ко входу все ближе и ближе. По мере их приближения густота толпы увеличивалась, и вскоре пришлось буквально протискиваться через гомонящий народ. Алик опасался, что напирающие люди почувствуют оружие, закрепленное на его спине, и поднимут панику. Но никто ничего не замечал. Все были слишком увлечены желанием попасть в клуб. У самого входа вдоль металлических ограждений дежурили охранники, шарящие взглядами по толпе. Стараясь не встречаться с ними взором, Дементьев протиснулся в самую гущу толпы и в результате оказался в наиболее выгодном положении. Боковых соседей оттесняли углы заграждений, в то время как Алику с Лишей удалось просочиться по центру, прямо напротив входа. Этому можно было бы порадоваться, если бы не сканирующая рамка впереди. Алик не понимал, зачем он так подставляется и ради чего. Он был уверен, что его схватит. Напряжение росло с каждым новым шажком вперед. Сейчас даже убежать было уже нельзя, так как поток двигался в одну сторону и был настолько плотным, что невозможно было даже повернуться. Все, что Алику оставалось, это шевелить ногами, повинуясь давлению толпы. Сильно раздражал какой-то молодой человек в кепке с длинным треугольным козырьком. Он постоянно дергался, выкрикивал что-то на Маарском диалекте, пихал Алика под бок. В результате Дементьев уже был готов зарядить ему с локтя, но терпел до последнего. До самой рамки детектора. Дергающийся парень был явно неадекватен. Что-то вопя, он навалился на соседа, безуспешно надеясь его опередить. Кто-то попытался толкнуть его плечом, но получилось лишь какое-то сумбурное шевеление, а нетерпеливый повеса разразился очередными воплями. «Фус фляка! Фуса!» Алик уже чувствовал пристальные взгляды охраны, дежурившей по бокам от детектора. За ними чуть поодаль держали руки на оружии полисмены-сангениты, сверкающие перламутровыми забралами шлемов. Совершенно неожиданно между Дементьевым и дерганным парнем вклинилась Лиша. Она не могла пролезть между ними из-за чрезмерной плотности толпы и лишь просунула руку. Алику показал, что она лезет к нему под накидку, желая извлечь дробовик. «Этого только не хватало», – мелькнула в его голове критическая мысль, и он как мог пытался извернуться, чтобы не дать девушке завладеть оружием. Почувствовав, что натиск соседа ослаб, парень в кепке полез вперед него на пролом. В результате оба втиснулись в рамку сканера одновременно. Тут-то она и мелькая красными ослепительными вспышками. «Стоять! Не с места!» – в один голос заорали охранники и полицейские, окружив протиснувшуюся пару. С тяжелыми мыслями олег поднял руки, а буйный парень начал что-то вопить на своем дурацком языке из пяти слов. И практически сразу словил пару звучных ударов парализующими дубинками. «Обыскать! Обыскать!» – продолжали орать сангиниты прямо по духам Дементьева, но почему-то его не трогали. «Есть! Нашел!» «Что там? Эппы!» «Ищи оружие!» «Проходи, не задерживай!» Настойчиво, но не грубо подтолкнул Алика один из охранников. Опустив руки, тот, не веря такой удачи, пошагал дальше ко входу. «Транспорт сюда! Внимательно смотрим! Где твой подельник? Где оружие?» Доносились крики за спиной. Почему меня не задержали? Даже не ощупали. Видимо, сработал кастовый приоритет. Мой фиджийский балахон престижнее этого красненького на Бурджи. Да здравствует цветовая дифференциация штанов, мать ее! Но откуда у него патроны? Вряд ли он просто так их с собой таскает. Лиша. Алик обернулся. Идущая позади него девушка сверкала улыбкой. «Это твоих рук дело?» спросил Демитьев. «Понравилось?» «А если бы рядом не оказалось этого дергунчика?» «Толкнуло бы другого. Народу-то много». «Когда ты все успел. Иди, иди. Не останавливайся». Покинув толпу безумных попугаев, рвущихся в тессеракт снаружи, они наконец-то просочились через воронку контроля и оказались внутри, где такие же попугаи уже спокойно расслаблялись, прожигая свои неоправданно долгие жизни. Нейроклуб состоял из набора широких подсвечиваемых площадок, окруженных сплошной барной стойкой, тянущейся вдоль стен. Здесь играла какая-то музыка, точнее даже не музыка, а непрерывный переливающийся гул, уходящий, казалось, куда-то за пределы человеческого восприятия. И вот под эту бесконечную симфонию на площадках извивались и дергались многочисленные пестрые силуэты посетителей. Они не танцевали, движения больше напоминали непроизвольные судороги во время сна. Глаза у всех были закрыты, а на лицах застыли выражения счастья и высочайшего удовольствия. В то же время и спящими назвать их было нельзя, так как они вполне реагировали друг на друга. То ли это был неполный транс, то ли сильное дурманивание какими-то препаратами. Алику меньше всего хотелось становиться одним из этих зомби, и он все еще надеялся избежать подобного, отделавшись употреблением крепких напитков. Он шел за лишей, пробираясь между телами, конвульсирующими в полумраке, пронизываемом острыми лучами лазеров и вспышек. В воздух напоминал пьянящий коктейль, в который добавили яд. Все это угнетало, но в то же время дразнило. Олег ощутил себя скромным девственником, оказавшимся посреди разнузданной оргии. Все внутри него кричало, что происходящее неправильно и порочно. Однако что-то непреодолимое вкрадчиво нашептывало, чтобы он присоединился, слившись с этим всеобщим безумием. «Эй, подожди!» Не выдержав этой борьбы, он поймал свою спутницу за руку. «Опиши мне хотя бы, как выглядит этот твой консуэла «Тебе это знать не обязательно», – остановил его Лиша. «Иди к стойке, делай, что я тебе говорила, и приготовься». «Приготовиться? К чему?» Она с улыбкой обняла его. «Приготовься стрелять!» После этих слов ее руки соскользнули с его плечи, и она скрылась среди посетителей. «Это полная идиотия!» Раздраженно помотав головой, Олег побрел в барной стойке, выбрав место, где посвободнее. Ближайший бармен, из-за своего высокого роста и худобы, напоминавший огородное пуголо, словно автомат приблизился к новому посетителю. «Что?» – протянул он, нависая над Аликом. Тот понятия не имел, что за выпивку предлагают в этом заведении, а привычную земную просить не решился. Какое-то время он тупо разглядывал батареи разноцветных сосудов позади бармена, словно пытался угадать в них что-нибудь маломальски знакомые. Затем повернул голову и увидел сидевшую невдалеке от него даму в золотой накидке, из-под которой продолжалось узкое зеленое платье, покрытое мерцающими звездочками блеск. Перед дамой стояла треугольная рюмка, похожая на перевернутую пирамидку, и в этой рюмке виднелись остатки чего-то сиреневого. «Мне тоже, что трог валит, топи пипса. Подстраиваясь под речь массов, протянул Алик. «Два, а один ей?» «Мммс», — ответил бармен и отвернулся выполнять заказ. «Чертова игра в шпионов!» Дементьев осторожно порыскал глазами по залу, но лишу не обнаружил. Куда унесло эту чертовку? «Вас?» Бармен поставил перед ним полную пирамидку, которая каким-то образом стояла ровно на острие и не падала. «Ага», — кивнул Алик. Затем бармен прошел к барышне и долил ей в рюмку сиреневый напиток через сифонную трубку на герметичном сосуде бутылки. «Тот Дроу у вас был опсом», – прогундел он. Женщина очнулась от своих мыслей, выдержала паузу, посмотрела на бармена, потом на Алика, потом опять на бармена, и благосклонно приняла подарок. «Так, пора действовать». Алик пригубил напиток из своей рюмки, оказавшийся на вкус как мультифруктовый ликер с резким привкусом лакрицы. Затем он спрыгнул с высокого стула и подсел к даме поближе. «Спак, глядя в сторону, томно протянула та. Сказала протяжно, значит, не послала куда подальше, подумал Дементьев. И продолжил налаживать с ней знакомство. Хао, пипса. Изображая скучающего мажора, начал он. Хороший вечерок. Спак, повторила незнакомка, лукаво взглянув одним глазом, не поворачивая головы. Блопс, пипс. Как же я ненавижу этот дебильный диалект. Нужно попробовать перевести беседу в нормальный режим. Скучно. Для наглядности олег зевнул. А, -а, -а, -а, а Девица наконец-то повернулась к нему. Почему? Гропа, фляки, все надоело. Не понимаю. А я понимаю, Феджи Дроу, прекрасно. На них ни с того ни с сего свалился какой-то холеный тип в серебристой накидке и с улыбкой растянутый от уха до уха. Все достало, все прилетит. Точно, не спасовал Алик. Все так. серфании — развела руками девица. — Выбери самый блопс из серфаний. — Знать бы, какой блопс выбрать, — усмехнулся Демитьев. Выбор огромен! Щеголь изобразил удивление. — Какую серфу предпочитаешь, Пипсик? Имманентную, трансцедентную, релаксивную? — Все надоело, — провыл Алик. — Пробовал страну чудес, — сочувственно спросила дама. Фус. Агиданию. Фус. Алик не набивал себе цену, он просто не хотел, чтобы его вынудили попробовать это непонятное и пугающее действие. Пусть думают, что он уже все перепробовал и больше не хочет этого. Однако новые знакомые не унимались, поочередно предлагая какие-то странные названия, одно чуть не и другого. Удивленные пресыщенностью нового гостя, они вскоре так увлеклись, что привлекли внимание еще нескольких посетителей. В основном это были заторможенные молодые люди, еще не отошедшие от последнего сеанса на но среди них был один, показавшийся Алику подозрительным. Он выглядел абсолютно трезвым. Взгляд его был ясен, без мутноватой поволоки. А на одежде не висел никаких побрякушек, как у остальных посетителей. «Должно быть шпик», – подумал Дементьев. стараясь вводить взгляд в сторону, чтобы не показывать своего растущего напряжения». «Я давно посещаю Тессеракт», – пропел странный парень. «Но ни разу тебя здесь не видел, Феджи Дроу». «Логично», – кивнул Алик. «Потому что я здесь впервые». Надеялся, что будет что-то новое, а тут все тот же фуз. «И в каких же нейроклубах ты серфился, Пипс?» – продолжал Филер. Дуж да получше этого. Я побывал в самых блопсных нейроклубах Эридании». Услышав последнее слово, толпа издала единый возглас восторга. Дементьев не думал, что его блеф превратится в такой неожиданный Роял Флэш. Даже Шпик потерял дар речи от услышанного. Ну тогда все понятно. благоговейно протянул один из новых знакомцев. Ах, редание. Там все лучше. Зависливо протянула девушка с блестками. И я о том же, ответил Олег. Редание. Блопс. Амаз. Фус», — Хором протянули все. Расскажи, как там. Попросила дама. Сначала я должен отдохнуть и расслабиться. И пикакуана. Неожиданно для всех произнес модный парень. Вот что тебе нужно. Какая еще и Искоса посмотрел на него Демитьев. Новая серфа, чистая, неиспытанная. Завораживающим тоном шептал ему модник. Я говорил с администратором. У них новый нейропрограмматор. Делает серфы на основе артикулярных психолограмм. Такое ты не забудешь. В самом деле.. Алек неуверенно оглядел собравшихся вокруг него людей и увидел в их лицах смятение. Такие лица бывают у детей, собравшихся вокруг отчаянного сверстника, готового совершить смелый, но безрассудный поступок. Откажешься, и вся заработанная харизматичность полетит в тартарары. На него смотрят, как на уже согласившегося, и он сам себя загнал в этот капкан. Теперь уже не скажешь, что пробовал и надоело. Теперь придется признавать собственное фиаско. Олег был готов принять поражение и отказаться. В иной обстановке он бы ни на минуту не усомнился в правильности такого отказа, пусть и в ущерб собственной важности. Но воздух Мааса, густой, душный, наркотический, мешал ему выбрать рационализм против пустой бравады. «За наш счет!» – змеем-искусителем бился вокруг него модный. «За наш счет! Мы ведь подарим Феджедрову этот серф!» «Конечно, конечно!» – закивали остальные, трепещат предвкушением. «Я готов все оплатить», — поднял руку парень, похожий на шпиона. Алик крутил головой и видел со всех сторон лица, кивающие, шепчущие, восхищающиеся. Его подначивали, его толкали в бездну. «Ипикакуана», — воскликнул модник, сверкнув идеальными зубами. «Нейросерф не испытан! равнодушно промычал Барму. «Ипикакуана! Ипикакуана!» — скандировали собравшиеся. К их стольку подтягивалось все больше и больше зевак. С заданием Лиши Алекс справился на ура, отвлек на себя все внимание присутствующих, по крайней мере, из одного клубного зала. Всеми силами Дементьев пытался вырваться из этого круга, найти хотя бы одну малюсенькую причину, чтобы соскочить с крючка, на который его подловили. Но все впустую. Его окружала лишь подбадривающая толпа, а Лиши нигде не было. Не успел он собраться с мыслями, как откуда ни возьмись, появилась одна из работниц клуба. Белая, как моль, в серебристой накидке и сбритым лбом. В руках она несла круглый аквариум, в котором плавало что-то бесформенное. Зрители восторженно загудели, затопали ногами. Их ждало новое, необычное шоу. Испытание новых нейросерфов всегда было излюбленным зрелищем у местных завсегдатых. Алек понятия не имел, что такое нейросерфинг, даже предположить не мог. Он мог представить все, что угодно. Употребление какого-то фантастического наркотика, подключение к некой виртуальной реальности или даже гипноз. Но то, что его ожидало, не лезло ни в какие рамки. И выглядела настолько нестандартно, что он даже не пытался оказать сопротивление. Девушка-служительница поставила аквариум на стойку и аккуратно вынула из него большую круглую медузу, подрагивающую словно холодец. Внутри медузы переворачивались разноцветные клубки внутренности. Наибольшее удивление вызывала ее абсолютная гидрофобность. Она отталкивала воду, оставаясь абсолютно сухой на ощупь, как очень мягкий силикон. Дементьев понял это, когда служительница опустила купол медузы ему на голову, развесив щупальца по плечам. Медуза обволокла голову мужчины, не закрыв лишь нижнюю ее часть, благодаря чему можно было спокойно дышать. Но глаза и уши были заткнуты. Создавалось ощущение, что он нырнул под воду. Перед глазами клубилась пятнистая муть, не спадающая, сколько не протирай глаза. К чертям собачьим все это. Дементьев соскочил со стула и хотел куда-то уйти, но не смог сделать ни шага. Пол провалился под ногами, и он полетел в бесконечность. Фу, фу. Равномерно дышало какое-то большое существо. Еще что-то посвистывало или попискивало. Темнота переливалась из одного угла в другой. «Твою мать! Твою мать!» – бормотал Алик, пытаясь выбраться из невесомости. «Вот же угораздило». Но все попытки были тщетны. Он смог понять лишь то, что лежит на спине, но при этом ничего не чувствует. Вообще ничего. Из тьмы что-то худо-бедно вырисовывалось. Звуки стали четче и различимее. Это больничная палата. Он лежит на койке, парализованной. Рядом работает аппарат жизнеобеспечения. Не может быть, обожгла его мысль. Неужели вернулся? Неужели мой сон закончился? Как ни странно, Алик был счастлив, даже несмотря на свою полную обездвиженность. Главное, что он опять оказался в своем привычном мире. Все остальное как-то меркло по сравнению с этой радостью. Возможно, чуть позже он будет страдать, но сейчас ему было хорошо. Света в палате почти не было, но каждую мелочь Дементьев разглядывал с удовольствием. Ведь все это было настоящим, реальным, привычным. Он успел соскучиться по этому миру. «Проснись, Алик!» – послышался тихий голос. «Кто здесь?» Вращая глазами, Алик попытался разглядеть говорящего, но никого не увидел. «Ты должен проснуться!» – опять зашептал невидимка и отрывисто заухал. Хо, «Хо! «Ты кто?» «Я не сплю. Уже не сплю». «Нет, ты спишь». Рослая, истинно-черная фигура нависла над ним и, вытянув руки, силой надавила на грудь, вжимая в матрас. Алик вскрикнул, почувствовав тяжесть собственного тела. Все ощущения вновь вернулись к нему, позволив двигаться. Кровь прилила к голове. «Проснись, Лаксед Садав», — шептал голос в левое ухо. «Что ты делаешь в моей нейропрограмме?» — заговорил другой высокий голос в правое ухо. «Она использует тебя. Ложь. Вокруг тебя ложь. Проснись». «Убирайся отсюда. Кто тебя пустил?» «Ты не заслуживаешь этого. Ты создан для большего. Пошел прочь!» Голоса перекликались с двух разных сторон, разрывая сознание на и в конце концов алек не выдержал, схватившись за голову. «Хватит!» – заорал он, распахивая дверь и, врываясь в зал, наполненный людьми. «Заткнитесь! Заткнитесь оба! Оставьте меня в покое!» «Эпикакуана!» – с эротичным придыханием поставила точку женщина в его голове. «Сегодня наш гость взрывает танцпол!» – раздалось после паузы восторжное сообщение. «Поприветствуем Алика!» Сверху ударила пара лучей, осветив центр танцпола, посреди которого он стоял. Собравшиеся вскинули руки и завопили, перекрикивая волну накатившей музыки. Он не понимал, что за музыка играет, он лишь чувствовал ее ритм, заразительный, стройный, будоражащий самые дальние закоулки сознания генетическими отголосками первобытных там-тамов, заставляющий тело дергаться в такт само по себе, как змею заставляет танцевать дудка заклинателя. Алик не умел танцевать, но сейчас его это не волновало. Он чувствовал, что все делает правильно. Самые сложные па выходили сами собой. Он пробовал, и они получались. Будто он всю свою жизнь не вылазил с дискотек и танцплощадок. Это было несказанное удовольствие, дикое, необузданное, безумное. Истома растекалась по телу, перемежаясь с приятными коликами. Какие-то полуобнаженные девицы то и дело повисали на нем, и он кружил их по залу, взад и вперед, то откидывая, то притягивая. Он не видел, а точнее не понимал их лиц, стирающихся из памяти в следующее же мгновение, лишь чувствовал упругую гибкость их тел, теплых, живых, возбуждающих. И вот они уже в джунглях среди жарких костров, окутаны дымом и феромонами, голые тела извиваются, переплетаясь и перепутываясь до полного иступления. «Проснись — Проснись! — возопил голос из глубины. — Довольно. Хватит. — Это неправильно. Маленький человечек, словно космический монстр, все сильнее дергался внутри его тела, пытаясь пробить себе путь наружу. Земля шаталась под ногами, он не ощущал твердой опоры, лишь нестабильность. Обстановка в мире нестабильна. Равновесие под угрозой. Я должен это остановить. Алик разорвал свою грудь изнутри, выбрался из плена собственной плоти и бешено истошно закричал. Его голос разрушил иллюзию. Гипнотизирующий ритм прекратился, танцовщицы исчезли. Прелый мир джунглей растворился в холодной ночи. Где-то вдали протяжно завыл волк. Алика несло течение извилистой реки. Раскинув руки, он лежал на воде, как на льду, и глядел в бесконечно глубокое небо. С обеих сторон берега заросли непроходимой тайгой. Кипящая кровь медленно остывала, и от тела поднимался легкий порог. Что же это? Когда это все прекратится? Зачем я здесь? Никаких ответов. Река медленно вращала его, увлекая все дальше и дальше. Чем сильнее он замерзал, тем больше подчинялся ее ленивому течению. Это не должно продолжаться. Он поднял руки с плеском хлопнул ими по воде. «Стрим-контроль детерминирован. Обнаружена некорректная работа. Код ошибки 757983». Что? Что это за надпись перед глазами? Алик опять силы ударил ладонями по водной глади. «Стрим-контроль детерминирован. Обнаружена некорректная работа. Код ошибки 757983». Вот. Нейростриминг. Перезагрузка учетных блоков. Код активации 6303. Код потоковой фазы 3345». Код имплементации 2436. Код. Хватит, хватит. Дементьев лупил руками по черной воде, разбрызгая все новые и новые строчки неведомой программы, словно бил по клавишам компьютера, спрятанного в его собственном мозгу. Хватит. Как пожелаешь. Кто говорит со мной? Где я? олег вернулся на знакомую дискотеку, только теперь вместо танцев здесь старел хаос. Люди носились с дикими криками. Бело стекло падали и переворачивались в стулья. Человек 10 пыталась вырваться наружу стучаясь в запертые двери и затаптывая друг друга. Я здесь уже был. Что здесь произошло? Кружась вокруг собственной оси, Алик рассеянно взирал на творящееся безумие. Он увидел дверь с надписью «Запасный выход», в которую почему-то никто не спешил. Спустя секунду стало понятно, почему. У порога лежала пара обезглавленных тел, судя по форме охранники клуба. «Здесь произошло убийство?» – сам себе задал вопрос Дементьев. «Как это все понимать?» «Иногда понимать ничего не нужно» ответил ему кто-то тоненьким детским голоском. Лиша? Алик обернулся на место своей знакомой, увидел странного Карлика неопределенной половой принадлежности. Карлик был одет в цветастый шутовской костюм, а его большие кошачьи глаза горели зеленым огнем. Ты кто? спросил Дементьев. Хо. Не то ответил, не то усмехнулся маленький шут. Какого хрена? Что, что эта медуза со мной сделала? Все это нереально, да? Иллюзия в иллюзии. Вся моя жизнь, чертова иллюзия. Ты должен сам это понять. Улыбаясь, заговорил Карлик. «А чтобы понять, надо проснуться». «Проснуться?» «Ты все еще спишь». «Но ты не просто заблудившийся находится «И кто же я?» «Все, мне пора. Опаздываю на бал». Карлик обошел его по кругу и, подпрыгивая, направился в сторону запасного выхода. «Кто я? Ответь!» Вдогонку ему крикнул Алик. «Меня ждет бал. Меня ждет угощение». Странный лилипут перепрыгнул через тела мертвых охранников и тот же скрылся за дверью. «Хрень какая! Боже, какая хрень!» Дементьев развернулся и буквально уперся носом в камень. «Лаксет сада!» – прошептала скала. Алик поднял голову и увидел высеченную в скале статую, нависающую тяжелой громадой. Статуя была уродлива и страшна, но чем дольше Алик на нее смотрел, тем сильнее считал ее привлекательной. Как будто бы за внешним уродством скрывалось нечто изящное, драгоценное и, главное, правильное. Симметричная скульптуры казалась ему идеальной. Никаких ярко выраженных признаков проявления какой-либо мировой культуры она не таила. Но по отдельным чертам можно было догадаться, что монумент имеет скандинавское происхождение. Твердыня. Алик приложил руку к гладкому камню и почувствовал невероятную силу, текущую из него. Основа основ. Равновесие. Незыблемость. Убирайся прочь! Ты сбил все параметры! Откуда-то издали ветер донес гневный женский окрик, на который Алик не отреагировал ровным счетом никак. Он был пленен магией величественной скульптуры. При всем при том, даже рассмотреть эту статую как следует он не мог. Она была словно в тумане и постоянно расплывалась перед глазами, но теперь это было уже неважно, потому что он чувствовал камень, из которого она сделана. Истина крылась не в образе, а непосредственно в материале. И блаженство от совершенного открытия переполняло Алика через край, хотя он и не мог уловить, в чем же это открытие заключалось. Просто какая-то невероятная, вдохновляющая правда размером со Вселенную открылась измученному и запутавшемуся разуму, но пока еще не сформировалась, не разложилась по полочкам, ввиду своей могучей глобальности. олег чувствовал себя единым целым с этой огромной мертвой глыбой. Но мертвая ли она? И камень ли это? Если камень, тогда почему он дышит? Стрим-контроль завершен. Принудительный вывод из нейротранса. «Нет-нет, погодите!» – закричал Олег. «Еще не все! Я еще не закончил! Я еще не понял! Дайте время!» Я еще должен разобраться. Спак, мы привлекли их. Али, кочнись. Первый голос принадлежал незнакомой гневной женщине. Вторым голосом определенно была Лиша. Постепенно сознание начало возвращаться к нему, напоминая отход от общего наркоза. Голова кружилась каруселью, но это почему-то не вызывало неприятных ощущений. А напротив, лишь усиливало блаженство и негу. Он видел кружащиеся лица, собравшихся вокруг него людей. Десятки восторженных глаз. Что я все это время делал? Пел, танцевал. «А может быть, я все еще пою или танцую?» Следом за ним кружились сонные мысли. «Алик, приди в себя!» Среди улыбающихся лиц масок он разглядел сосредоточенный личик Лиши. Та была чем-то сильно встревожена, если не сказать напугана. «Ты не представляешь, где я был», – пропел Алик. «Это ипикакуана, это блопс, трагвальный блопс. Нам пора уходить, Алик, пожалуйста!» Девушка попыталась остановить его вращение, но толпа гневно оттолкнула ее. Он все разрушил. «Что он, черт побери, такое?» Рядом с Лишей стояла низкорослая, смуглая девица с короткой прической. Алекс слышал их голоса так четко, будто бы они разговаривали возле его ушей. Множество рук подхватили его и подняли над залом. «Я на вершине мира!» Он восторженно оглядывал клуб, разукрашенный какими какие-то особенно яркие краски кислотных тонов. Внезапно какой-то холодок кольнул его под сердце. Мускулы напряглись, внимание обострилось. В этом зале был кто-то лишний, тот, кто не должен здесь быть. «Алик, возвращайся!» Все еще продолжал умолять его Лиша. «Оставь его!» Трепала ее смуглая незнакомка. «Нам пора сваливать!» «Откуда сквозняк?» «Откуда дует?» Дементьев зыркал по сторонам глазами. Головокружение остановилось. Впереди словно появилась рамка прицела. Он не видел ее, но прекрасно чувствовал. Вот они. За спинами девушек выросла серая фигура, неотесанная, как древний голем. Могло показаться, что большой человек в темной накидке просто любуется им со стороны, как остальные присутствующие. Но Алик... Каким-то необъяснимым чутьем понимал, что он задумал на самом деле. Рука громила и поднялась, не сгибая локтевого сустава, как у большого пластикового солдатика. В ней было оружие. Оружие направлено на смуглую девушку, точно в затылок. Мгновение, и все будет кончено. «Алик, возвращайся», – прошептала Лиша, и ее шепот прогремел в его голове, как удар ломом по металлическому тазу. «Я вернулся». Главным движением Дементьев извлек из-за пояса обрез и, наведя его на серую фигуру прямо между головами обалдевших девушек, нажал на спуск. В эти секунды он словно управлял собственным телом со стороны и одновременно с этим находился внутри него. Ощущение более чем необычное, но безумно приятное. Это как оказаться посреди компьютерной игры, осознавая свою полную безопасность и безнаказанность. Ведь даже если здесь убьют, ты воскреснешь в последней контрольной точке и все переиграешь как надо». Дробовик заторможенно бабахнул. Серый человек получил порцию энергодроби в область груди и тяжело отлетел назад. Сразу после этого, раскручивающейся сиреной, понесся многоголосый визг испуганных голосов. Руки одновременно отпустили Алика, и он начал падать на пол. Мягко, пластично, словно кот, он приземлился на свои приятно спружинившие ноги, а сам уже вовсю анализировал обстановку, взирая на разбегающийся в разные стороны люд. От него бежали не все. Вот один посетитель, находившийся чуть поодаль, заортачился, и его едва не опрокинули. Помешав прицелиться в Алика. Еще один. Дементьев спокойно перевел на него оружие. Бах! Отголосок выстрела срезонировал в голове ускоряющимся. Воу-воу-воу! Вооруженный мужчина откинулся назад, словно поскользнувшись на ровном месте. Алик, подбежала лиша Как ты себя чувствуешь? Превосходно. Дементьев с безумной улыбкой перезаряжал дробовик. Какого хера ты полез в эпикакуану! Набросилась на него смуглая. «Спокойно, консуэла, осади!» – остановил ее Лиша. «Кон консуэла это она?» Алик удивился, но из-за приторможенных чувств выразил свое удивление очень плоско. «А я думал, что это мужик». «Шовинист, как и все русские!» – брезгливо сморщилась смуглая. «Надо уходить!» – бегло обернулась Лиша. «Покажешь, где черный ход?» В районе главного входа убегающая толпа устроила столпотворение, загородив тем самым проход в штурмовой группе СНГ и Монтерики». Через него нельзя. Наверняка вторая группа пойдет оттуда, ответила консуэла. Будем выходить через подвал. Идите за мной и быстро. В переходе между двумя круглыми залами-площадками находилась неприметная дверь, которую можно было принять за вход в какое-то дежурное помещение. Но маленькая золотая табличка, висящая на двери, гласила Супер vip Олег не сразу понял, что это означает. Точнее, он догадался, что речь идет о каких-то особенных VIP-персонах, но не мог взять в толк, почему вход обустроен так скромно и неприметно. Консуэла приложила свой перстень к замку, дверь пиликнула и открылась, впустив их в светлое кубическое помещение с белыми стенами, напомнившее Дементьеву декорацию машины времени из пресловутой гости из будущего. Однако никаких устройств внутри не находилось, только лифт, возле которого металась перепуганная фигура. В доступе отказано, в доступе отказано, бубнил электронный голос, в ответ на попытки вызвать лифт перстнем. Поняв, что техника его подвела, человек обернулся и обреченно поглядел на вошедших. Алик его сразу узнал. Это был тот самый тип, что подкатил к нему недавно и задавал провокационные вопросы. «Переодетый сексот!» «Это ты?» «Это ты провела сюда террористов?» По-змеиному зашипела на консуэлы. «Заткнись! Я давно знала, что ты работаешь на спецслужбе и заблокировала твой доступ на нижний уровень», ответила та. «Убей его, Алик!» Дементьев поднял дробовик, и шпион в страхе закрыл лицо руками. «Быстрее, быстрее!» – торопила его девушка. «Чего ждешь? Время теряем!» «Я не могу!» Алик опустил оружие. Какого хера? Почему? Он же безоружен. Давайте просто его вырубим и уйдем отсюда. Где ты откопала этого законника? Спросила консуэла у Лиши и решительно подошла к Алику. Это неправильно, продолжал говорить Алик, когда человек не оказывается противле. Цепкой рукой девушка отобрала у него дробовик и пальнула в шпиона, окрасив часть противоположной кипельной белой стены ярко-красными брызгами. На! Она всунула приклад в руку Дементьева. Мистер Справедливость. Оттолкнув тело шпиона в сторону, она прошла к лифту и ткнула перстнем в панель вызова. Спустя несколько секунд лифт открылся, играя умиротворяющей мелодией. Зайдя в него, троица поехала вниз. «Теперь понятно, почему ты полез в Ипека как ни в чем не бывало, — произнесла консуэла, и Алек понял, что она общается с ним. «Этот хмырь подговорил щеголя, который тебя сподвиг». «Откуда же мне было знать?» — пряча оружие, ответил Алек, стоявший к ней спиной. «Теперь внизу творится черти что. Ладно, хрен бы с ними. Главное, самим ноги унести». Признаться не ожидала от тебя, заговорила Лиша. Устроить дата-центр в Тесеракте это высший пилотаж. Дата-центр? Че я дура? Никакого дата-центра здесь нет. Лишь вспомогательный узел. Я использовала мощности информационного трансдуктора и много чего добилась. Не сомневаюсь. Это тебя крелинг надоумил, прежде чем ты обвела его вокруг пальца. Вор у вора дубинку украл? Не наезжай на меня, алхизит. Уж кто-кто, а ты должна быть мне благодарна за спасенную информацию. Я благодарна, консуэла. Только теперь это не имеет никакого смысла. О чем ты? Их диалог оборвался открывшимися дверями. Стало ясно, что подразумевала консуэла, когда говорила про творящиеся черти что. По подземному комплексу носились люди в лабораторных халатах, мигали лампочки аварийной сигнализации, и царило такое безумие, словно наши герои внезапно оказались посреди секретной лаборатории, из которой вырвался смертельный вирус, готовый того и гляди всех убить. Смуглая девушка, игнорируя всеобщую панику, двигалась напрямик через комплекс, время от времени отпихивая налетающий на нее персонал. «Чем здесь занимаются?» – удивленно глядел по сторонам Малик. Они шли мимо последовательных отделений, в которых находились кресла с подведенными к ним проводами и кабелями. В креслах сидели представительные люди, судя по накидкам, выходцы из самых высоких каст – богатые, холеные. Некоторые настолько толстые, что бока свисали через подлокотники кресел. Многие дамы сидели с мелкими питомцами на руках. Также были дети, капризничающие и дрыгающие ногами. Череда таких отделений тянулась на протяжении всего комплекса – провода, присоединенные к креслам – в особенности прозрачные кабели, похожие на толстое оптоволокно, показались Алику знакомыми. Он уже видел такую проводку на экзодроме, когда оплачивал энергетический налог. Не успел он довести свою мысленную гипотезу до конца, как вдруг едва не врезался в идущую впереди консуэла. «Глянь, что ты натворил!» С какой-то очень странной улыбкой указала она на ближайшее отделение, в котором большая группа сотрудников оказывала помощь грузному мужчине. Мужчина с выпученными глазами стоял на четвереньках. Видимо, до этого он упал с кресла. Его била лихорадка и постоянно рвало какой-то зеленой гадостью. «Орликин!» Захлебываясь оралон, как лишенный «Орликин!» «Какого хрена? Причем здесь я?» Дернул плечо Малик. «Его подключили к твоему потоку», продолжил движение консуэла. «Я такого никогда раньше не видела, такой реакции. Может, объяснишь, что ты, черт тебя, раздери, такое?» «Погоди-ка, погоди-ка, я все понял. Эти кресла, они имеют обратную систему, нежели автоматы на экзодроме. Эти люди не отдают энергию, они ее поглощают у тех, кто там, наверху, бьется в психическом экстазе. Пятерка за наблюдательность. Возьми с полки пирожок. Но нахрена ты рекламировала мне эту дрянь. Олег обратился к идущей рядом Лише. Олег, клянусь. Я сама была не в теме, ответила та. Врешь. Все ты знала. Эй, медведь, не напирай на нее, обернулась консуэла. Похоже, что она действительно не в теме. Об этой фишке не знала даже я сама, пока не устроилась работать с нейропрограмматором. То есть мы, конечно же, знали, что сливки масского общества таким образом подзаряжаются энергией, чтобы продлить жизнь себе, своим близким, естественно рожденным и нейромитским высеркам, даже своим домашним любимцам, но раньше считалось, что они это делают исключительно официально, и лишь поглощая чистую, стерилизованную энергию, одобренную и лицензированную энергоинформационным комитетом, но оказалось, что все не совсем так. И что существуют вот такие подпольные комплексы, где из ничего не подозревающих людей выкачивают так называемую грязную энергию, пропитанную эмоциональными оттенками содержащие обрывки мыслей и ощущений памяти. Вот почему грязная энергия запрещена для применения». «Я не понимаю, зачем этим далеко не бедным гражданам идти на нарушение закона ради грязной энергии, когда они вполне могут себе позволить питаться чистой?» – недумевал Алик. «Потому что грязная энергия питательней, насыщенней, вкуснее», – ответила консуэла. «Достаточно попробовать и сравнить один раз». Алик разговаривал руками. «Мы с Алхизитом никак не могли понять, каким образом функционируют эти нелегальные энергокормушки» если их можно элементарно вычислить и прикрыть. Устроить такую кормушку на базе нейроклуба не получится, если у тебя нет слишком влиятельных покровителей. Когда же я проникла в Тессеракт, то поняла, что мы искали не там, где надо. Кормушки относятся не к клубам, а к официальным комплексам, торгующим лицензированной чистой энергией. Удивительное открытие, не правда ли? Дойдя до конца комплекса, консуэла открыла двери и провела спутников в длинный-предлинный коридор, вдоль которого тянулись связки энергетических кабелей. «Они торгуют одновременно чистой и грязной энергией. Все проходит под их контролем и на их мощностях. в качестве энергосборников используются нейроклубы», — подытожила Лиша. «Именно. Я не понимаю смысла», — размышлял Алек. «Если вся верхушка Моаса питается грязной энергией, тогда кто запретил эту энергию?» «Сама же верхушка и запретила», — ответила консуэла. «Зачем? Это же все равно, что пчелы против меда». Повальное бесконтрольное употребление грязной энергии чревато самыми неожиданными и необратимыми последствиями. Кроме того, грязная энергия может оказаться отравляющей. Для забора качественной энергии нужны специальные фильтры. С этой задачей отлично справляются дорогие нейроклубы, куда абы кого не пускают. Мажоры, прожигатели жизни, скучающие рантье. Все эти откормленные бездельники, не знающие, что такое боль, нужда безысходность. Прекрасный корм для более серьезных людей. Это одна из причин. Вторая кроется в нежелании делиться. Власть распоряжается этим ресурсом единолично, приближая свою вечную и самую главную мечту – бессмертие. Представь, что будет с Маасом, если все в нем станут бессмертными. Это нонсенс. Действительность глаголит миру простую истину. Чтобы тысячи жили вечно, миллионы должны постоянно умирать. «Как же тебя допустили в святая святых?» – спросила Лиша. «Ты даже не можешь себе представить, через что мне пришлось пройти ради этого», – ответила Консуэла. Я добровольно лишила себя части сознания, чтобы пройти все тесты и не попасться ни на одном детекторе. Но даже это мне не помогло. Помогло другое. Что же? Счастливый случай. Расскажу потом. Выходишь, что даже техническим гением иногда помогают лишь счастливые случаи. Не остри. Я говорю искренне, консуэла, и очень жалею, что не сумела тебя завербовать. Твои знания мне бы очень пригодились. А я жалею, что ты не с нами, не с певцами свободы. Как бы нам пригодились твои крылышки. Я уже говорила, что не лезу в революционные дрязги. К тому же, у певцов свободы уже есть достойный лидер в твоем лице. Я не лидер. Я один из лидеров. Вот поэтому вы до сих пор и не можете решить свою проблему. Каждый тянет воз на себя. Для достижения победы лидер должен быть только один. Ты могла бы стать таким лидером, Консуэла. Ведь ты не боишься ответственности. Лично я даже и представить себе не могла, что ты будешь самостоятельно программировать на аэропати. Если ты думаешь, что я занималась нейропрограммированием одна, то ты ошибаешься. Такие сложные вещи невозможно создать в одиночку. Работает целый коллектив, огромный коллектив, а я лишь возглавлял отдел визуализации. Но возглавляла же. Значит, можешь повести за собой народ. Довольно этой патоки, раздраженно отмахнулась Консуэла. Мы все равно победим, с тобой или без тебя. Маас получит такой пинок под зад, что запомнит его надолго. Куда ведут эти кабели? Алику надоел их малопонятный разговор, и он воспользовался случаем, чтобы сменить тему. «Это линейная магистраль, соединяющая Тессеракт с Институтом биоэнергетики», – объяснила консуэла. «Пуповина нелегальной кормушки. Через нее проходят все необходимое – электроснабжение, передача данных, показания расходомеров. Вообще, это вспомогательный коридор, в который есть доступ лишь у нескольких лиц, включая меня. Параллельно ему, вон там, за стеной, идет ветка секретного туннеля, по которой высокопоставленные клиенты транспортируются от Института до своей тайной кормушки». Зачем нужны все эти туннели, если есть возможность воспользоваться телепортером? и вообще телепортация могла бы помочь Масу расчиститься от всех его жутких пробок. Я видел порталы в метро, почему бы не построить их везде? Потому что искусственные нуль-переходы внутри зум запрещены. Даже один искусственный нуль-переход при малейшем квантовом искажении может перекосить всю основу. Но то, что ты видел в метро, никакие не телепортеры, а просто бинарные порталы, настроенные на частоту карты-валидатора. Внешне они выглядят как нуль-переходы, но на самом деле это просто N-образные трубы с дефлекторами. Дефлекторы отклоняют мыслительные импульсы, рассеивая сознание, а электромагнитные поля заставляют тело непроизвольно разворачиваться и выходить из параллельного портала. Если же у тебя есть валидатор, он фиксируется датчиками и блокирует электромагнитное воздействие, позволяя телу двигаться вперед. Вот и получается, что люди с валидаторами выходят на платформу, а те, у кого валидаторов нет, возвращаются назад. Из-за воздействия дефлекторов люди не помнят, что с ними было в бинарном портале, и думают, что сделали через него всего лишь один шаг. Я смотрю, за нами никто гнаться не собирается. Обернувшись на ходу, прервал ее технические пояснения Алиб. «Успокойся!» «Лифт, на котором мы спустились, зашифрован спецкодом, закрытым даже для сангенитов». «Спустить-то он их спустит, но вот куда? На какой этаж? Этого я не знаю. Знаю только, что не на этот. Этого этажа как бы вообще не существует». «Даже для СК?» – извительно уточнила Лиша. «Сумеречники сюда никогда не проникали!» – откликнулась Консуэла. «Может быть потому, что до сегодняшнего дня у них не было такой нужды в этом? Осторожность там не помешает!» Кстати, хорошая идея с этими энергетическими креслами. Нужно будет порекомендовать ее алладу -э а то наши там кое-что придумали, но пока не решили, как это реализовать. Коридор казался бесконечным и при этом выглядел утомляюще однообразно. Ровный пунктир ламп над головой, до да цветной пучок одинаковых кабелей, проложенных вдоль стены. Никаких дверей, никаких надписей, даже примечательных пятен и трещин на стенах нет. Кажется, что ты шагаешь на одном месте, словно по беговой дорожке, а коридор прокручивается, как зацикленная запись. Пока Алик пребывал под достаточным действием Эпикакуана, ему было хорошо. Бодрость подстегивала его, заглушая волнение и заставляя относиться с детской непосредственностью ко всему, что происходит вокруг, включая сцены с убийствами людей. Теперь же его разум вновь заработал как следует, включив рационализм и чувство самосохранения. Дементьев опять стал воспринимать все происходящее трезво, как на земле, но все-таки что-то в нем изменилось. Он как будто перестал оглядываться назад, на берег, давно исчезнувший за горизонтом. О чем задумался агент КГБ? Обратила внимание на его сосредоточенность Консуэла. «КГБ уже давно нет», усмехнул Салик. «Тем не менее, откуда такие сведения о моей персоне? Тебе лишь рассказала?» «Нет, сама догадалась». «Восхищен твоей проницательностью. Может, поделишься, чем я себя выдаю? Ты же русский». «И что?» «Русский, который вместо того, чтобы сидеть в лагере, шарится здесь, явный агент КГБ. Или мафиози». «На мафиози ты не похож, а значит, из КГБ». «Потрясающая логика». Я гляжу, у тебя какие-то странные представления о русских людях. Чем это вызвано? Не знаю. Не люблю я вас. Вот и все. Всякая нелюбовь должна быть на чем-то основана. Но за что вас любить? Вы чуть весь мир не уничтожили. Угрожаете всем своей атомной бомбой. Разбомбили Японию. В нашей стране царит диктатура. Народ живет в страхе и беспробудно пьет. Все свободномыслящие люди сидят в гулаге. А у женщин прав меньше, чем у домашнего скота. Ты серьезно в это веришь? А разве это не так? Позволь узнать, сама ты откуда родом? Из Аргентины. И в России ты, конечно же, ни разу не была, но уже сделала выводы. Алик посмотрел на Лишу, та лишь развела руками. Ладно, тогда продолжать эту тему я не вижу никакого смысла. Тем более здесь, у черта на куличках. Лучше расскажи, что случилось с тем мужиком, который блевал дальше, чем видел, и почему в этом виноват я? Он начал впитывать твою грязную энергию, но в ней что-то оказалось. Я не понимаю, что именно. Никогда такого не видела. «Нет, но ну были случаи, когда грязная энергия вызывала долгую депрессию или, наоборот, опьянение среди наркотическому. Бывало, что подпитавшихся такой энергией какое-то время преследовали видение. Но это все и рядом не стоит с тем, что произошло сегодня», – ответил консуэла «Ты мне расскажи, почему так странно отреагировал на нейропрограмму? Чем тебе мои танцовщицы не понравились? Почему ты отказался от них и полез в дежурный блок нейрокода? Девчонки-то были огонь. Любого мужика с ума сведут. Но ты на них не повелся. Может быть, ты педик?» «Эй!» – возмутился Алик. Полепче на поворотах, шоколадка!» «Вообще-то я женщин не бью, но за такие слова могу!» «Что? Что ты можешь?» – с консуэлы «Могу исполнить тебе что-нибудь из репертуара группы Браво!» Дементьев вовремя перевел свой гнев в шутку. «Бездумная русофобия – это одно, но целенаправленное оскорбление...» «Ладно, успокойся, русский медведь!» «Я бы налила тебе водки в знак мира, но сейчас не то время не то место. Просто расскажи, что я сделала не так? Почему ты обошел элементы соблазнения?» «Ну, поначалу твои виртуальные девки сумели меня разодорить», – признался Алик. «Но потом...» «Что-то случилось. Меня кто-то позвал. Попросил проснуться. Тогда я понял, что все это не настоящее, бутафорское, что меня разыгрывают». «Кто мог тебя позвать?» – удивился Консуэла. «Ничего не понимаю». «Что за программу ты написала?» – лишь остановил ее, схватив за плечо. «Да это обычный нейросерфинг». «Обычный?» «Ну, хорошо-хорошо. Не совсем обычный». «И Пикакуана была создана для маскировки параллельных потоков». Каналы переплетались так, чтобы меня не вычислили, – испугалась девушка. Но я не успела закрыть все порты. Лишь хотела было что-то выкрикнуть, но слова застряли у нее на губах, так и не сорвавшись. Отпустив Консуэлла, она молча пошла дальше по коридору. Институт биоэнергетики создан для изучения самого ценного ресурса во Вселенной – живой энергии. Величайшие умы Мааса на протяжении долгих темпофрактальных циклов изучает важнейшие вопросы, связанные с освоением и потреблением этого продукта. Как сохранять его? Как очищать от грязных фракций? Как насыщать? Как реализовывать, учитывая изменение потребительской способности и увеличение демографического уровня? Мы обеспечиваем, мы распределяем, мы продаем жизнь. Признайтесь, вы бы хотели жить вечно? Вы будете жить вечно. Обращайтесь в наш институт. Институт биоэнергетики масса. Приветственное обращение к посетителям. Ваши документы, основил их охранник внутреннего комплекса на выходе из лифта. Консуэлло ткнула перстнем в идентификационный сканер. Благодарю вас, доктор Мартинес, проходите. Эти люди со мной, девушка указала на спутников. Прошу предъявить временный пропуска, начал болсангенит. Мы опаздываем на конференцию. Экзокрафт наших гостей чуть не попал в криптошторм, и на оформление временных пропусков времени не осталось. Готовы ли вы взять на себя ответственность за то, что доктор? Консуэлло вопросительно повернулась калику. Михельсон! поклонился тот. Конрад Карлович. Что доктор Михельсон не выступит, как положено по регламенту конференции. «Если готовы, то мы немедленно отправимся на пункт выдачи пропусков». «Хорошо, доктор Мартинес, проходите». Охранник отступил от двери. «Что за конференция?» Спросила Лиша, когда дверь за ними закрылась. «Какая-то экономическая», — ответила консуэла. «Очередная бессмысленная встреча кровопийц-энергетиков с зажравшимися олигархами. Будут обсуждать, сколько энергии они накачали и сколько планируют накачать в перспективе. В общем, что-то вроде элитарного клуба для толстосумов». «И всего один охранник». Мы с вами попали сюда через внутренний ход, откуда посетители не приходят. Если бы зашли снаружи, нас бы, скорее всего, не пропустили без должного оформления. Подумал, что если вам разрешила пройти служба охраны на входе, значит вы уж точно проверенные и чисты. А у тебя-то откуда пропуск? Нейроклуб это одно, но институт биоэнергетики? Не думевал Ты все еще не поняла, что это одно и то же, ответил Консуэло. Нельзя работать нейропрограмматором, если ты не аккредитован институтом. То, что я делаю, контролируется отсюда. Им важно знать, какую программу я закладываю торчкам на стриме. Они требуют отчетов по каждому действию, однако это чрезмерная щепетильность и является их ахиллесовой пятой. В туманных бюрократических дебрях можно легко найти необходимую лазейку, дальше продолжать не буду. Здесь есть уши даже у стен, во время секлась консуэлла. Двигаясь по мягким бархатистым коврам, проложенным в центральном коридоре института, троица добралась до кабинета Мартинес, где наконец-то можно было спокойно все обсудить. Но как только девушка открыла дверь, из прилегающего коридора появилась группа важных людей, едва не нарушившая их планы. «Доктор Мартинес! Доктор Мартинес!» – подскочил толстяк в зеленом балахоне и монокле, по электронному стеклу которого ползла бесконечная лента биржевых котировок. «Хорошо, что вы здесь!» «Профессор Вонг показал нам отчеты по работе трех ваших программ, и они впечатляют!» «И инвесторы предложили увеличить вложение в развитие этой системы», – вторил ему коренастый седой мужчина с усами. «Мы хотим, чтобы вы продемонстрировали на конференции презентацию новой программы», – перебил его толстячок. «Как она называется?» «И пикакуана», — напомнил китаец в старомодных очках. «Я верно назвал?» «Верно», — устал кивнул Консуэлла. «Но прошу меня извинить, господа. Я только что вернулась от фокус-группы. Выявлен ряд некритичных, но существенных недочетов, которые необходимо срочно устранить». «Вы не можете нам отказать», — нахмурился китаец. «На конференции все ждут сенсационное заявление». «Его сделает доктор Михельсон». Консуэлла указала на Алика. «Я?» — опешил тот. «Но я же не подготовлен». «Вы справитесь, доктор». Доктор Михельсон? Толстяк с удивлением посмотрел на китайца. Тот пожал плечами. «Величайший экономист, светила науки». «Поверьте, его доклад будет гораздо интереснее моего», – продолжал консуэллы. «А что столь значимая фигура делает здесь, вместо того, чтобы заседать на конференции?» – спросил Толстяк. «Тоже, что и вы», – ответил Алик. «Ищу встречу с Консуэллом Мартинес, и Пикакуана – это прорыв». «Я лично прибыл издалека, чтобы встретиться с ее создательницей». «Ну что ж, признаться, мы ничего про вас не знаем, но раз уж вы здесь...» — развел руками китаец. — Просим пройти с нами. — Разрешите мне пожелать доктору удачи, — попросила Алиш, отодвигая Алика от остальных. — Какого хрена? Какой доклад? — зашипел на нее Дементьев. — Успокойся. Нужно отвести от нас подозрения. — Я должна забрать у консуэла кое-что. А ты за это время отвлекай этих. У тебя это прекрасно получается. — Но я даже не знаю, о чем там говорить. — Это же обычная экономическая конференция. Говори, что хочешь. Неси всякий бред. Чем витиевать и не будешь изъясняться, тем больше авторитета завоюешь. Ну же, иди. — и Алика тут же увлекли его новые коллеги. Значит, вы доктор Михельсон? Конрад Карлович, кивнул Алик. Очень приятно. А я профессор Чен Вонг, представился китаец, заместитель главного энергетики Института биоэнергетики. А я Стефан Клендербинг, пожал Алику руку Толстяк. Бизнесмен, соучредитель компании Энергия Синтез. Со мной мои друзья и деловые партнеры Рой Вульс, Жан Летруа, Аркадий Рафалович и, и доктор Стифер. Рад знакомству. «Простите нам нашу возможную бестактность, но мы и вправду о вас ничего не слышали», – произнес усатый Рой Вульс. «Вы были прежде на конференции в нашем институте?» «В массе «Ни разу», – ответил Алик. Лица его спутников раз изменились, так, словно вместо ответа он испортил воздух. «Но где же тогда вы так отличились?» Голосом жестоко разыгранного человека промямлил Клендербинг, заливаясь краской. «Я – заслуженный экономист Эридании», – скромно произнес Алик. «Вся процессия как по команде остановилась». Вонг открыл рот и начал нервно тереть очки. Клендер Бинг закашлялся, словно от приступа астмы. Рафалович и Штифер, вцепившись в руки Алика, начали их неистово трясти. «Какая честь! Какая честь! Какая честь!» – тараторили они. «Расскажите нам о стратегии Филарда». «Она и впрямь столь гениальна, как они говорят ведущие экономические деятели». «Она перспективна и уникальна, но не настолько, что вы все о ней говорили». выпятив грудь для солидности, ответил Алик. «Так я и знал. Так и знал, что все эти доводы завышены и претенциозны. Радостно закивал И Ведь Генри бился со мной об заклад, но теперь я и утру ему нос. Может быть, все-таки пройдем на конференцию. Алек понял, что эти странные люди действительно готовы проглотить любую ерунду и решил действовать гораздо смелее, хотя все еще и не мог придумать, какой речью он будет перед ними выступать. Конференц-зал представлял себе огромное круглое помещение с глубоким куполом и акустикой, которой позавидует не каждый кафедральный собор. Несмотря на большое количество присутствующих, здесь было просторно, а обстановка выглядела не как серьезное официальное мероприятие, а скорее как светская тусовка без каких-либо условностей и этикетов. Люди, преимущественно в зеленых и белых накидках, распивали напитки, которые разносили на подносах ловкие лакеи, и, кучку с группами, вели какие-то беседы. То и дело, от одной группы кто-то отделялся и переходил к другой, создавая общую, беспорядочную, но вполне аккуратную тасовку. Ближе к стенам располагались диванчики и кресла, сгруппированные вокруг низких стеклянных столиков. В этих импровизированных будуарах также можно было расположиться для ведения деловой беседы. Вокруг зала по стенам тянулось несколько информационных полос с валютными курсами, биржевыми котировками и новостями. «Только что мы заслушали замечательное выступление достопочтенного министра экономики». Привлекая внимание остальных, громогласно воскликнул какой-то представитель института. «Господин Вонг, вы пропустили самые интересные». «Позвольте, позвольте», – захихикал Клендер Бинг. самое «Самые интересные, нас ждет впереди». «Господа, разрешите вам представить доктора Михельсона, заслуженного экономиста Эридании». Выйдя на центр зала, объявил Чен Вонг, указывая на Алика. Все взгляды тут же застыли на нем, и по залу пронесся шелест голосов, после которого воцарилась полнейшая тишина. «Сюда, прошу вас, доктор». Вонг провел Дементьева к возвышению с одинокой трибуной. Остановившись на этом пятачке, Алик оглядел присутствующих. На него смотрели, как на мессию. Все эти люди, давно потерявшие способность глядеть на мир не только как на поле финансовых махинаций, Живущие лишь ради прибыли и научившиеся производить и обрабатывать в уме сложнейшие многоходовые расчеты, способные подвесить даже компьютер. Они впервые за долгие годы поменяли свои восковые маски холодной пренебрежительности на настоящее искреннее удивление. Как если бы взрослые люди, давно не верящие в чудеса, внезапно воочию увидели живого Деда Мороза. Алекс смотрел на их сытые, расплывшиеся лица и не понимал, чего они от него ждут. Жар волнения постепенно отступал куда-то в глубины сознания, и рассудок Дементьева холодел все сильнее и сильнее. Не от страха, а от безразличия. Черная статуя, которую он видел в своем безумном нейротрипе, прочно укрепилась в его сознании. Она была такой великой и бесконечной, что даже все эти безумно богатые личности, ворочающие квадриллионы фракций и распределяющие финансово энергетические потоки, казались лишь жалкой плесенью, облепившей ее постамент. На бегущих строках можно было видеть, как в реальном времени заключаются невероятные сделки, исчисляемые в триллионах фракциев. Покупаются и продаются исполинские мегакорпорации, инфраструктуры и даже целые миры. Вот так, легко и запросто, на одной бездушной цветной электронной строке решаются миллионы чьих-то жизней. Алика слегка замутила от накатившего презрения, но нужно было начинать, нужно было что-то говорить. Господа, судари и сударыни, начал он. Все мы знаем о сложившейся ситуации. «Все мы озабочены финансовыми результатами, и, конечно же, всех нас мучает вопрос – что делать?» Выдержав паузу, Алик оценил реакцию слушателей. Все продолжали внимать ему. Некоторые кивали, как религиозные фанатики, на выступлении харизматичного пастора. «Что делать?» – повторил он. «Может показаться, что ситуация зашла в тупик, но так ли это?» Я вам отвечу – не так. Нынешняя ситуация удачна, как никогда ранее. Для увеличения уровня прибыли необходимо сделать следующее – Перераспределить плановые мощности, минимизировать затраты и, наконец, перейти от политики растущего демпинга к принципу эффективного управления. Присутствующие начали как-то странно переглядываться. Казалось, что Дементьева вот-вот поднимут на копья за его бессмысленную чушь, но вот по залу понеслись все новые-новые и новые реплики одобрения и восторга. Золотые слова! Вот что значит эридание! Она постоянно идет на шаг впереди нас! Браво, доктор Михельсон! Вдруг... С одного из кресел поднялся лысый престарелый мужчина с тростью. «Минуточку, господа!» – проскрипел он. «Это, безусловно, интересный доклад. Но почему наш многоуважаемый гость не удосужился разъяснить нам одну немаловажную деталь? А именно, каким образом будет достигнуто преодоление систематических спадов в отраслевой среде?» Все, кто находились в зале, разом повернули голову к нему, а затем также одновременно уставились на Алика. «Действительно», – чесал подбородок Штифер, – «это серьезный вопрос». Совершенно не зная, что на него ответить, олег начал судорожно копаться в памяти. В голове почему-то крутились лишь неподходящие отрывки из классической литературы. Ранее он уже воспользовался псевдонимом, заимствованным у Ильфа и Петрова, и это прокатило. Почему бы не продолжить в том же ключе и не разродиться какой-нибудь цитатой, но вот какой? Как назло, никаких внятных цитат Алик припомнить не мог. В голову лезла лишь бессмысленная абракадабра, произнесенная юродивым персонажем из книги Салтыкова-Щедрина. Произносить это вслух было уже откровенным издевательством над публикой. Однако Алик не видел разницы между этим бредом и тем, что он нес пару минут назад. А если смысла в его выступлении все равно нет ни грамма, то какая разница, что говорить? В любом случае, рано или поздно его раскроют. Так или иначе, долго притворяться великим светилом науки ему не удастся. Гордый надменно оглядев зал, Алик одарил лысого старика презрительным взглядом и, подбоченец, с большим чувством и выразительностью, изрек. Без працы! Не бенды, кололацы! Чугунное молчание вновь заполнило зал. Присутствующие дружно переваривали услышанные. Никто не решался первым подать голос. Ну вот и все. Сейчас до них дойдет и меня вышвырнут отсюда. Морально подготавливал себя Алик. Мое чертовски грандиозное выступление подошло к логическому финалу. Неожиданный, неловкий хлопок нарушил тишину. Затем еще один. Затем к нему присоединились новые хлопки, и уже спустя несколько секунд зал гремел безумными овациями. «Гениально!» – выкрикивал кто-то. «Да здравствует Иридания!» олег знал, что его потащат со сцены, но не думал, что в порыве восторга, а не гнева. На него сыпались десятки вопросов. «Что вы думаете о плане Филлипса?» «Дерьмо!» «По вашему формулу плановых показателей достоверно отражает результативность вложений?» «Нет». «Но почему?» «Потому что формула плановых показателей – дерьмо!» «Вы слышали доклад Вильсона Кинга?» «Слышал. Дерьмо полнейшее. Вильсон Кинг – идиот. Он переврал всю основу». Каждый ответ вызывал всплеск эмоций. Аликом восхищались. Говорили, что он чертовски прав, и что он – единственный человек, не боящийся признавать правду и заявлять об этом вслух. Дескать, только истинные реданцины на это способны. Алик был героем вечера. Он купался в лучах славы. Совершенно ничего не понимая в экономике этого сумасшедшего мира, он вдруг превратился в настоящего гуру к которому тянулись и с которым советовались самые прожженные и серьезные воротилы бизнеса. Он громил их теории, о которых даже не слышал, а они поддакивали ему, признавая свою несостоятельность. Они записывали за ним откровенный бред и просили добавки. Это был истинный триумф безумия. Пока Консуэла колдовала за компьютером, Лиша прохаживалась по ее рабочему кабинету. «А ты здесь неплохо устроилась», – заметила она, – «не жалуюсь». Подойдя к окну, выходящему в коридор, Лиша посмотрела через полузакрытые жалюзи. «Долго еще?» Не торопи меня, жди. Я волнуюсь за Алика. Он справится. Все эти конференции давно уже не имеют никакого смысла. Их единственная цель – создать видимость какой-то работы, деловой активности, решения глобальных задач. Для чего? Чтобы их участники тешили себя убеждением, что их жизнь не бессмысленна. Как думаешь, кто мог проникнуть в стрим Алика? Хотела бы я знать. Понимаешь? консуэла на мгновение задумалась, подняв взор к потолку. Нейросерфинг – это программируемая иллюзия, а не какой-то публичный форум. Туда нельзя просто зайти со стороны и общаться как по телефону. Можно считывать информационный поток, можно менять кодировку, можно менять направление стрима, но общаться нельзя. Человек под воздействием нейропрограммы замкнут сам на себе, он оторван от мира. Его разум не откликается ни на какие внешние факторы, пока нейрострим не закончится. Сдается мне, консуэла что ты все-таки что-то от меня скрываешь. Лиша присела на стул рядом с ней. А мне это надо? Ты идешь по своему пути, а я по своему. Мы друг другу не мешаем. И это для меня самое главное. Я помогаю тебе лишь для того, чтобы ты от меня отвязалась и больше не путалась под ногами у певцов свободы, со своим лаксет-садафом, кем бы он ни был. Не хочешь мне доверять – не доверяй. Доказывать тебе что-то, тем более сейчас, я не собираюсь. Нейропрограммы, которые я визуализирую, это всего лишь бессистемные активаторы лимбического мозгового сектора, генерирующие нечто вроде осознанного сновидения. Это не измененная реальность и, конечно же, не иное измерение. Я не задавалась целью написать уникальный код, я лишь отслеживал реакции на внешние возбудители и усиляла их. Давала возможность почесаться там, где зудит, но нельзя дотянуться. «Тсс!» – шикнула Лиша. «В чем дело?» «Хм, ни в чем», – показалось. «Давай-ка побыстрее ищем мою информацию». «Уже нашла. Вот». Консуэла подвинулась, пропуская Лишу к стереомонитору. Скоропалительное слияние реблопса и Юнитранса. Предположительный рейдерский захват. Дело замяли. Кто-то с самого верха. ДВН вкладывает 50 триллионов разработки абсолютно бесперспективной технологии. В отчетности Голиаса независимые аудиторы зафиксировали гигантскую финансовую дыру. Никакой информации о том, куда уходят средства, нет до сих пор. Руководители аудиторского агентства арестовали по подозрению в коррупции. Дело Голиаса тоже замяли. Центр взаимной поддержки? Тут вообще красота. Приостановлена выплата по вкладам участников. Весь фонд центра был вложен в какие-то мутные деривативы, которые словно испарились. Никакой информации по ним нет. В Комитет по борьбе с экономическими преступлениями поступило больше 2000 заявлений. Ни одно из них не обработано. Так я и знала, хмуро произнесла Лиша. Мне просто нужно было подтверждение. Позволь угадать, с каждой из этих фирм был связан один общий контрагент, верно? Как ты догадалась? Укосилась на нее консуэла. Да. Относительно небольшой инвестиционный банк с дурацким названием Инвестдоход банк. Это не просто банк. Это карманный банк клана Шлейеров. Ты ведь знаешь, что это такие? Еще бы не знать. Президент Мааса женат на Аде Шлейер, внучья главы клана Абрахама Шлеера. Именно. Так значит, это твоя цель? Нет. Банк шлееров – это всего лишь очередная шестеренка в дьявольской машине. Кому-то потребовались огромные средства. Обрати внимание, во что конвертировались все эти переводы. Это не фракции, не квазидоллары, не слоры, не рау, даже не метакредиты. Это энергобонды, натуральный расчет. Столько энергии, что можно основать десяток небольших зум. Кто у нас такой прожорливый? Тот, кто крепко держит всех этих шлееров, финков и клендербингов за жопу. Тот, кто дал им возможность обогатиться, а теперь, когда пришло время, напомнил, что пора возвращать долги. Лишь задумчиво посмотрела на окно. Куда эти фонды производили самые большие благотворительные отчисления? «Милосердие и благодать», — ответила консуэла «Одно из полулегальных религиозных объединений. Вот-вот, сдается мне, что это отнюдь не банальная секта». «Может, она и не была банальной, но теперь это уже не важно, потому что ее больше не существует». «Неужели? И ты что-то об этом знаешь?» «Немного». Церковь Милосердия и Благодать закрыли после массовой проповеди, на которой было провозглашено так называемое объединение во спасение. Объединение с кем? Глаза лиши округлились. С бдящими, ответил Консуэла. Это религиозное объединение не признано официально. Уже признано, после слияния с милосердием и благодатью. Но ведь у бдящих есть и другое название церковь закрытых глаз. В коридоре послышались быстрые шаги нескольких парнок. Девушки разом насторожились. Надо уходить, вскочила консуэла. Погоди. Лиша схватила ее за плечо и усадила обратно. У меня остался последний вопрос. Кто возглавлял милосердие благодать? Преподобный Натаниэль, новый пастор. Это он выступал за воссоединение. Натаниэль? Так он же один из адептов храма пророчества. Ты о нем знаешь? От Василия Лаурентийского Этот Натаниэль был служкой у преподобного Леглана, пока не добился признания своим умом и преданностью. Если он неожиданно возглавил недружественную секту, да еще и воссоединил ее с суларитами... Следовательно, этот парень был не тем, за кого себя выдавал. Но это значит. Это значит. Лиша схватила за голову. Проклятие. Это значит, что преподобный Василий в опасности. Неизвестно, сколько еще шпионов прописалось в храме пророчества. Нужно вытаскивать его оттуда. Без меня, отрезала консуэла. На этом наши пути расходятся. Как скажешь? Лиша подошла к двери. Как раз в этот момент в коридоре послышался топот множества ног, будто в тяжелую обувь. Группа 8! проверить помещение! Крикнул кто-то. 43, 42 и 57 на позиции. 15-4, закрепела радиостанция. Заразы не успели. Консуэла подскочила к окну и полностью закрыла жалюзи. Алик! Прошептал Лиша. Я должна его вытащить. Делай, что хочешь, а я сматываюсь. Алик купался в лучах славы. Ему задавали какие-то вопросы, и он с картинным глубокомыслием отвечал на них всякими глупостями, а порой откровенным хамством. Но чем больше он хамил и сквернословил, тем больше уважения вызывал у собравшихся. Его назвали смельчаком, уничтожающим закостенелые догмы устаревшей экономической теории. А некоторые даже произносили слово «гений». Все это было одновременно смешно, приятно и головокружительно. Довольно необычное ощущение, словно попал в психбольницу, где все пациенты внезапно приняли тебя, если не за Бога, то уж точно за какого-то пророка, очень близкого к нему. «Почему мне это нравится?» – с каким-то пьяным притуплением размышлял Алик. «Зачем я выставляю себя пупом земли, с ослаждением оскорбляя чужие мнения, даже не пытаясь их осмыслить?» Я словно бездарный художник, который добился успеха только благодаря своей родословной. И теперь, дабы оставаться на самом верху, обгаживающий любое творческое инакомыслие. Круглый ноль, возомнивший себя миллионом. Это так глупо и нелепо, но в то же время шикарно. Феерия медных труб, не похожая на правду. А вдруг я все еще в тесеракте? Вдруг мое нейропатия все еще продолжается? Его сладкие думы оборвались, когда все присутствующие перенесли свое внимание с него на что-то другое. Сперва Алик не понял, что случилось но увидев появившихся людей с оружием в сангенитских накидках, сразу во всем догадался. «В чем дело? Кто дал вам право вторгаться сюда?» – начали возмущаться устроители конференции. «Просим прощения, чрезвычайная ситуация, восьмой уровень террористической угрозы», – ответил кто-то из сангенитов. Тем временем спецгруппа распределялась по залу, окружая собрание со всех сторон. Об Алике тут же все забыли, и он, воспользовавшись общим замешательством, попытался забраться поглубже в толпу. «Мы здесь, чтобы защитить вас», — говорил Сангенит. «Как только террористов нейтрализуют, мы вас покинем». «Какие еще террористы?» Алик опустил глаза и навострил уши. Оказалось, что полиция прибыла сюда после стрельбы в Тесеракте, опасаясь, что целью террористов является экономическая конференция. А шум в соседнем клубе был устроен лишь для отвода глаз. В любом случае, личности террористов были им неизвестны. Или же Алика они пока еще просто не заметили. Тоже случилось с лишней консуэла. Неужели их схватили? Беспокоился он. Зафиксировано 43 субъекта, сообщил командир сангенитов. При том, что на конференцию зарегистрировалось 42. В зале есть кто-то, незарегистрированный. Будьте любезны, не заставляйте нас проверять ваши пропуска и обозначьте себя добровольно. По залу пошло шушуканье. Все с недоверием стали поглядывать друг на друга. Черт! Алик пытался скрыться за чужими спинами. Здесь какая-то ошибка. — воскликнул Чан Вон. Никакой ошибки нет, — улыбнулся Сангенит. — Я так понимаю, добровольного признания не будет. Что ж, тогда я попрошу подойти ко мне эм, Михельсона и объяснить, почему он нарушил процедуру пропускного контроля. Зал зашумел. Они уже поговорили с охранником, и тот раскололся, что у меня не было пропуска, — догадался Алик. — Что теперь делать? — Это возмутительно. Доктор Михельсон прибыл сюда не откуда-нибудь, а из самой Редании, — крикнул Клендербинг. «Проверьте еще раз! Наверняка вы ошиблись!» – вторил ему Вонг. «Где доктор Михельсон?» – равнодушно спросил полицейский. Все заступились вокруг Алика. Рядом с ним остался стоять лишь Клендербинг. «Итак, доктор, объясните нам, почему вы не получили пропуск и как проникли сюда без регистрации?» Сенгенит, держа руки за спиной, пошел в сторону Алика. «Я официальное лицо! Вы не имеете права!» – встал в позу тот. «Доктор Михельсон – наш почетный гость!» – заступился за него Клендербинг. «Оставьте его в покое!» «Не волнуйтесь, доктор, мы не допустим здесь произвола. С этими словами толстяк ободряюще похлопал его по спине и удивился, когда его рука стукнула обо что-то твердое, скрытое под балахоном. Дробовик, висящий вдоль позвоночника в специальном скрадующем чехле на ремешках, начал подозрительно сползать вниз вдоль поясницы. Видимо, после недавней стрельбы Алик плохо застегнул ремешок, и теперь он расстегнулся. «Что это там у вас?» – отступил Кандербинг. Полицейский нахмурился. Алик хотел было что-то ответить, но тут оружие окончательно отцепилось и со стуком выпало на пол. Наступила неловкая пауза. Затем сангенит выбросил вперед левую руку, а правый полез себе под накидку вопя. Не с места! На колени! Руки за голову! В зале погас свет. Люди в панике закричали, разбегаясь по углам. Алик поднял дробовик и юркнул в сторону, прежде чем туда уперся луч фонаря. Не стрелять! Огонь не открывать! Узкие снопы света вылавливали из темноты только чьи-то мечущиеся фигуры. Понять что-либо в общем хаосе было невозможно. Тут кто-то схватил Алика за руку. Уходим. Откуда не возьмись, появившаяся Лиша потащила его к выходу. «Стреляй!» Куда именно стрелять, объяснение не требовалось. Две фигуры с фонарями, загораживающие выход на галерею. Выстрел, и одна фигура упала. Вторая слепил их лучом, но после второго выстрела упала следом за первой. В спины беглецов уперлось сразу несколько лучей, но люди, окончательно перепуганной стрельбой, начали метаться еще активнее, мешаясь на линии огня. Лишь оттолкнула дверь, и они с Аликом выбежали в темную обесточенную галерею, освещаемую лишь скупым неоновым светом, проникавшим с улицы через окна. Навстречу выбежал еще одна цель. «Не стреляй! Это я!» – остановила Алика Консуэла. «Отойдите назад!» Лиша развела руки в стороны, и из ее спины, извиваясь, выползли две светящиеся змеи. Этими змеящимися щупальцами она ухватила ближайший стол и, подняв его над полом, швырнула в окно. Стекло разлетелось, и девушка, убрав щупальца, поманила за собой. «Быстро! Сюда!» «Какого?» Ступив на парапет, Алика опешил, увидев несколько десятков этажей, уходящих вниз. «Шевели задницей!» Консуэло подтолкнул его сзади, едва не сбросив. Из-за тебя нас сейчас замочат. Цепляясь пальцами за шершавые выступы в стене, Дементьев приставными шагами стал сдвигаться от окна. По галерее уже кто-то бегал. Мелькали лучи фонарей и лазеров. Найти и уничтожить, шипела радиостанция. Ты можешь быстрее булками шевелить, продолжал шпынять Алика Консуэла. Издеваешься, туда даже зацепиться не за что, ворчал тот. Движение, все сюда! крепнула рация буквально за ближайшим окном. Не успеем, остановил Слиша. Придется прыгать. Ты сбесилась? Алик со одраганием глянул вниз. «От нас и мокрого места не останется!» «Они здесь!» – закричал какой-то сангенит. «Уничтожить немедленно!» – ответила ему рация. «Хватайся за меня!» – скомандовала Лиша. Алик успел лишь обхватить ее за талию. Затем девушка развернулась к нему лицом, схватила консуэла за руку и повалилась вместе с ними вниз. Сразу после этого стекла позади них брызнули в разные стороны тысячи осколков. Две трассирующие линии, не задев цель, наискось ушли куда-то в темное ночное небо. Алик в консуэла уже падала вниз, на желтую улицу с шевеляющимися муравьями машинами. «Ты сумаше!» – крикнул Алик, но крик его оборвался от резкого рывка и ослепительного света, ударившего в глаза. Несколько фиолетовых молний пронзили этот свет с характерным электрическим треском. Первой мыслью было, что у Лиши припасен парашют, но когда глаза привыкли к свету, оказалось, что никакого купола над ними не раскрыто. «Что же это?» – удивлялся Алик. «Защитная сфера какая-то? Нет, не то. Что-то другое». Лиша сама излучала яркое свечение, а из ее спины в разные стороны, как у растопывшегося паука или осьминога, торчали длинные лучи щупальца. Именно они каким-то образом замедляли их падение. «Как такое возможно?» Забыв и о высоте, и о преследовании, удивлялся Алик. «Ты что, и вправду ангел?» «Нет, она долбаная Мэри Поппинс», – саркастично ответила Консуэла. Лиша расхохоталась. «Как раз в этот момент что-то крупное с силой ударилось в них и потащило куда-то в сторону». Удар был чрезвычайно сильным, если бы он пришелся со стороны Алика и Консуэла, их бы размазало, как мух по лобовому стеклу автомобиля. Но весь удар приняла на себя Лиша, и каким-то образом его погасила, оставив друзей целыми и невредимыми. Длинный летающий ховертрак, свистя тормозными соплами, разворачивался поперек воздушной трассы в 30 метрах над землей. Наши герои чудом удержались на его и слегка выступающей носовой части. Алик схватился за какую-то антенну, Консуэла за стабилизатор. В этот момент где-то позади фуру на большой скорости влетел еще какой-то транспорт. Кузов переломился, и из него на визжащую внизу толпу посыпался груз. Грузовик развернула поперек улицы, и в него врезалась еще какая-то летающая машина. Инерция и ховертрак бросила на ближайший небоскреб, боковая часть кабины стала чертить по зданию, вышибая стекла. От удара Алика сбросил с капота, и он, до боли вывернув руку, закачался на высоте, дергая ногами. Консуэла столкнула угасшую Лишу, и та, все еще не придя в себя от удара, со сведенными друг на друга глазами, полетела вниз. Скрипнув зубами от боли, Дементьев успел подхватить ее за руку. «Лиша!» – захрипел он. «Я тебя держу! Приди в себя! Очнись!» Разбитый ховертрак, выкачивая из антигравитационной системы последние соки, быстро терял высоту. На земле оставалось метров 15. Люди там разбегались в рассыпную, машины останавливались, и водители в панике покидали их, видя как сверху падает огромная металлическая конструкция. «Лиша!» Алик понял, что если не отпустят Лишу, то придется упасть вместе с ней. Пальцы онемели и разжимались сами собой. Наконец, так и не отпустив ее, он сорвался. «Лиша, твою мать!» Глаза девушки ожили, зрачки сфокусировались, и она, как включившийся робот, зашевелилась и подобралась. Одно из ее появившихся щупалец, вышибив искры, зацепилось за падающий ковертрак. Теперь уже Алик висел на ее руке, раскачиваясь над улицей. Земля проносилась все ближе, грузовик еще обо что-то ударился, сильно дернулся и сбросил консуэлы. Та с воплем полетела вниз, окончательно скинув Лишу и Алика. К счастью, падать им было уже совсем невысоко. Ударившись об асфальт, все трое прокатились по нему несколько метров, а меньше чем через минуту впереди, сминая брошенный автотранспорт, с тяжелым ударом, сопровождавшимся скрежетом ломаемого металла и треском лопающегося пластика, крохнулся изуродованный ховер -трак. «Поднимайтесь! Скорее уходим!» Лиша тут же бросилась поднимать своих спутников. Алик упал удачно, отделавшись парой ссадин. Консуэла держалась за бок, видимо повредив ребра, но бежать она могла. Все трое, срочно покинув место катастрофы, помчались в сторону ближайшей пневмофуникулерной станции. Где-то уже близко начал раздаваться вой многочисленных полицейских сирен. Около машины толпилось много народу. Зеваки таращились в сторону падения грузовика, не понимая, что произошло. Протиснувшись через них, троица сумела пробиться внутрь станции, как раз перед тем, как с неба ударили лучи полицейских прожекторов. Привычные сутолки подземки они быстро смешались с толпой. Здесь еще никто ни о чем не подозревал, и даже охрана стояла на своих местах, очевидно, не получив никаких указаний. Без малейших проблем Лиша довела друзей до посадочной платформы, который очень вовремя подлетел к фуникулер. Когда он стартанул дальше по трубе, быстро оставив опасную станцию далеко позади, все трое наконец-то смогли вздохнуть спокойно. Ушли. Алик осторожно ощупал спину, проверяя спрятанное оружие, чудом не вывалившееся из чехла во время последних кульбитов. «Еще никуда не ушли», – ответила Лиша, держась за голову. «Ты как?» «Бывало и лучше». «А ты?» Дементьев повернулся к консуэла. Там махнула рукой и вновь схватилась за больной бок. «Да, вот это аттракцион. Соберись, ты не в Диснейленде». Лиша поправила вывихнутую челюсть. «Как прошла конференция?» «О, вы бы меня видели. Я был в ударе. Сначала мне показалось, что это какой-то розыгрыш. Но потом стало понятно, что они искренне ведутся на мою чушь. И чем бредовее моя Галиматья, тем большее впечатление она на всех производит. Все выглядело так забавно, что мне даже понравилась эта идиократия. Неужели эти люди действительно отвечают за экономику Мааса? Они же полные кретины!» Алик рассмеялся. «Эти полные кретины распоряжаются миллионами жизней», вскипела Консуэла и тут же сбавила тон, вспомнив, что рядом с ними много людей. Один из них, энергетический магнат Виктор Готц, купил своей младшей дочери Рикадию, купил в подарок на день рождения, как игрушку. Рикадия?» Алик едва не проспал указание компьютера перейти на соседнюю клетку. А что это? Зуна, целый мир. Мой мир, зашептал ему на ухо консуэла, оказавшаяся теперь рядом с ним. Свободная река идея была продана с молотка во время пятой волны зуна приватизации. Правитель Марионетка, игнорируя требования большинства, подтасовал результаты референдума, и Зуна перешла в частное владение. До покупки популяция Зуны составляла 120 миллионов жителей. С приростом населения 10-15% ежефрактально. После покупки население стало резко сокращаться. В настоящее время Рикадию населяет уже 80 миллионов душ, и прирост населения отрицательный. Моя Рикадия вымирает, Алик, и все благодаря им, олигархам Мааса, устроившим на ней свою очередную бензоколонку. Зуны деградируют, целые города идут под снос, и на их месте вырастают огромные ресурсодобывающие конгломераты. Наша культура втоптана в грязь, новое поколение развращено, реликвии проданы, из остатков населения выжимают всю энергию. Осталась последняя надежда, это мы, певцы свободы. Мы не можем отбить наш мир в открытом бою, но мы можем спасти его, уничтожив врага на его же территории, разрушив его империю изнутри. Рот фронт. алекс шутливо поднял кулак. Но по сарам. Фуникулер выскочил из подземелья. Вокруг замелькали городские постройки. Компьютер объявил о приближении станции просвещения. И Лиша сделала спутником знак. Выходим здесь. Это не ошибка? Помните, ты называл другую станцию, когда мы сели? Удивился Дементьев. Называла, но мы выйдем на следующий. «Выходите, а я еду дальше», – сказал Консуэло. «Будет лучше, если мы разделимся». Платформа начала замедлять ход. Вот-вот должна была появиться станция, но ее все не было. Труба пролегала на какой-то темной промышленной зоной с кишечником перепутанных труб. По обе стороны возвышались черные силуэты кранов. Где-то внизу под ногами соловьями засвистели вспомогательные тормоза, и пневмофуникулер остановился окончательно, так и не доехав до станции. Стало тихо. Лишь слышалось приглушенное гудение, словно летала большая муха. Люди в фуникулёре молчали несколько минут, затем начались вздохи и бормотания, и, наконец, возгласы первых возмущений. «Ну что стоим-то?» «Флячий фос!» «Когда поедем?» «Авария, что ли?» Неожиданно в фуникулёре погас свет, и недовольные крики усилились. Кто-то в середине платформы нервно захохотал. Лиша стоявшая ближе всех к стеклянной стенке ненадолго прислонилась к ней, вглядываясь в темноту промзоны. «Да что же сегодня за день такой?» Консуэлла взглянула на прозрачный потолок, за которым начало что-то вспыхивать сине-красными отцветами, и тут же присела на корточки. «Ты чего?» – сверху вниз посмотрел на нее Алик. «Тебе плохо? Или по нужде приспичило?» «Пригнись, остряк!» – зашипела та. Осторожно, чтобы не толкнуть соседей, Дементьев присел рядом с ней. «Может, объяснишь по-нормальному?» «Так, все, заткнись!» консуэла хлопнула его по лбу. Луч прожектора осветил их капсулу, висящую между небом и землей. Бронированный полицейский автомобиль на антигравитационной платформе пролетел над потолком, после чего завис напротив фуникулера, но не с их стороны, а с противоположной. Заработала громкая связь. «Внимание, пассажиры пневмофуникулерной платформы! По нашим сведениям, среди вас находятся члены опасной террористической группировки. Несмотря на это, просим вас сохранять спокойствие и не поддаваться панике». «Террористы? Здесь?» Начались испуганные крики. Кто-то упал в обморок. Люди начали шарахаться друг от друга. Толпа зашевелилась. Но все еще не паниковала. «Запущен контртеррористический протокол, согласно которому лица, причастные к террористической группировке, должны быть выявлены и нейтрализованы!» Продолжал квакать полицейский громкоговоритель. «Уважаемые террористы! Будьте людьми! Сдайтесь!» Воскликнул интеллигентного вида мужчина в золотой накидке. из за вас я опаздываю на работу!» Пара голосов ехидно рассмеялась. «Объявлен черный уровень угрозы. В связи со сложившейся обстановкой, сангенит и вынуждены запустить протокол нейтрализации. Надеемся, что вы, как сознательные граждане массы, поможете властям и примите смерть достойно. Еще раз приносим свои извинения». Пассажиры истошно закричали, и к этому единому многоголосому ору тут же присоединился страшный аккомпанемент в виде пулеметного треска. Посыпалось стекло, энергопули прошивали по нескольку тел сразу. Первые ряды у противоположной стенки полегли, словно подкошенные. Те, кто были дальше ранены или просто перепуганные обезумевшим стадом, ломанулись в противоположной стене, сбивая и затаптывая друг друга. Вы погибаете не зря. Сангенит и Монтерик обязуется выплатить компенсации в размере 1 миллиона фраксов семьям тех, кто положил свои жизни на алтарь борьбы с терроризмом. Продолжал квакать броневик, решитя фуникулер с двух бортовых пулеметов. Из-за многочисленных пробоин сегмент трубы откололся и провис, в результате чего платформа приняла вертикальное положение, а все, кто в ней находились, живые и убитые, посыпались вниз, словно горошины из лопнувшего стручка. Тела вперемешку падали куда-то в темноту, зацепиться было не за что. Пол абсолютно гладкий, люди катились вниз, сбивая друг друга. Алик упал на груду копошащихся тел, и на него тут же посыпались новые. Перебирая руками и ногами, он пополз в сторону. Темнота была такая, что хоть глаз выкали. Помимо людей, сверху падали стекла и крупные обломки платформы. Броневик еще какое-то время продолжал обстреливать трубу и закончил лишь когда платформа фуникулера окончательно провалилась вниз с ужасным хрустом сотен ломаемых костей, придавив стонущую человеческую груду на земле. Алика едва не задела, и, задержись он еще хоть на пару секунд, оказался бы среди этих несчастных. О судьбе своих подруг он понятия не имел, но искать их в данный момент смысла не было никакого. Нужно было спасаться самому. Ползя по-пластунски, Дементьев петлял между какими-то конструкциями, подныривая под трубы. С характерным клокочущим звуком машина сангенитов сделала разворот над местом разгрома и стала шарить сразу двумя лучами по земле, выискивая уцелевших. К ней присоединилась еще одна, точно такая же. Фиксируются редкие проявления биоактивности, кашляла радиосвязь. Группа за очистки приступает к терминальной фазе выполнения протокола А1.7. Прожектор полоснул своим ослепляющим светом по транспортерной ленте, под которую успел забиться Алик. Как только свет исчез, он тут же пополз дальше. Невдалеке черты Хайси, плюясь ругательствами, ползла еще пару уцелевших пассажиров мужчин. Один в некотором отдалении справа, второй прямо за Аликом. Когда задний догнал Алика, то Сосли уткнулся головой ему в ноги. И осторожно их ощупал. «Эй, братишка!» – позвал он. «Браток!» «Чего тебе?» – раздраженно ответил Алек. «Что делать-то, браток, а? Видел, что творят-то? Они же столько людей погубили. Сказали, что террористы. А сами? А сами хуже террористов. Не террористы нас убили, а они!» «Замолчи, дурак!» – пнул его Алек, «Привлечешь внимание!» Но человек, судя по всему, был так перепуган, что в шоке продолжал бормотать, машинально не отдавая себе отчет. «Как выбираться-то, братишка, будем? Убьют нас, да Сказали, что террористы, а сами? Убьют нас? Может, получится доказать, что мы не террористы, а, браток? Отвяжись от меня, опять легнул его Алек. А то я тебя сейчас сам пришибу. Найди убежище и не отсвечивай. Луч прожектора опять осветил их укрытие. Дементьев спрятался хорошо, но тому, кто с ним разговаривал, места не хватило, ноги торчали наружу. Сангениты это заметили. Луч застыл на месте. Сектор 5, контакт, даю целеуказание. Понял тебя, выдвигаюсь на цель. По ту сторону света из-за причудливо переплетенного трубопровода, похожего на старую заставку компьютера, показались грузные, медлительные фигуры. «Браток, что там? Браток!» – ныл мужчина, привязавшийся к Алику. «Чего они светят, а?» Дементьев онемел. Вжавшись в какую-то стенку, он изо всех сил старался раствориться в скромных остатках спасительной темноты. Пара сангенитов, закованных в скафандры, обошла транспортер и остановилась. На их лицах были герметичные маски. «Флячий фолос!» Прохрюкал один и, схватив мужчину за ноги, выволок его из укрытия. Тот пытался ухватиться за Алика, но, к счастью, не успел. Протокол а 1 выполнять!» Выстрел. И умоляющие вопли незнакомца оборвались. «Нейтрализован!» «Сектор 5, идентификация, там еще один!» Грузный полицейский, похожий на водолаза, присел, с кряхтением сгибая колени. Его глаза были закрыты стеклами шлема и непонятно куда смотрели. Но он явно заглядывал под алюминиевый короб, где, затаив дыхание, съежился Олег Дементьев. «Вижу еще одного!» — Сангенит скинул оружие и, прицелившись чуть в сторону, пальнул. За укрытием Алика кто-то по-звериному взвыл. Полицейский выстрелил еще раз, и все стихло. «Нейтрализован. Теперь все чисто. Фу, с Со скрипом разогнув колени, он выпрямился и, тяжело топая, пошел в сторону. Напарник последовал за ним. Прожектор выключился. Чуть не попался. Не веря собственному счастью, Алик выглянул из укрытия и осмотрелся. Глаза успели привыкнуть к темноте. Теперь можно было примерно разглядеть окружающие предметы и постройки. Где выход с этой промзоны он не знал и полагался исключительно на собственную интуицию. Главное уйти подальше от этого места, неважно куда. Терминальная фаза активирована. Сразу после радиосообщения вокруг начало что-то шипеть. Затем, стукнувшись об металл, с неба упала какая-то жестянка и тоже зашипела, как рассерженная змея. Гланды кольнуло, в носу засвербело. «Вашу ж мать, газом травят!» – догадался Алик и что было сил пополз дальше на угад. Перебравшись через рыхлое и влажное тело недавно убитого пассажира, он добрался до генераторного блока, за которым, относительно недалеко, обнаружился довольно крупный ангар, без окон, где он и решил спрятаться от газовой атаки. Пытаясь хотя бы как-то защитить свои дыхательные пути, он начал дышать через уголок накидки, но это, естественно, не помогало. В конце концов, не выдержав, он уже в полный рост побежал к спасительному ангару. Открыть дверь сил уже не было, и Алик буквально протаранил ее корпусом, упав за порогом и судорожно толкая створку назад. Его кашель гулко разлетался по темному пустому помещению. Когда дверь захлопнулась, дышать стало полегче, так как газ внутрь ангара почти не проникал. Продолжая астматически кашлять, Алекс сначала встал на четвереньки, а затем с трудом поднялся и поковылял вперед, одной рукой ощупывая темноту. Три мощных фонаря прожектора ударили в него спереди. Дементьев закрыл лицо руками и сквозь пальцы с трудом разглядел фигуры полицейских, похожих на три большие глыбы. Еще один обнаружен. Нейтрализовать. Смирившись со своей участью, обессилевший Алик обреченно упал на колени и опустил голову.